Когда наступит весна? Ну что ж, температурный рекорд побит, хотя вряд ли кто-то из жителей города этому рад. За прошедшие две недели апреля столбик термометра не поднялся ни на одно деление. Мартовской оттепели будто бы и не было. Снег, не успевший растаять, так и лежит повсюду. Словно весне забыли рассказать о том, что ей пора приходить. В погодном центре нас уверили, что это лирика и все будет в порядке. Таком, как оно должно быть. Впрочем, они с Марта обещают нам теплую погоду. Но от чего то их предсказания никак не сбудутся. Эта аномально холодная весна мало того, что неприятно сама по себе, так еще и наводит на подозрения. А все ли так в порядке, как нас пытаются уверить? Для того, чтобы это выяснить, мы обратились к собственному источнику в руководстве Института парасвязей. Мы узнали, что в начале весны сотрудники Института запустили старинное заклинание якобы для поиска пропавших детей. Смотри статью «Слезы и надежды матерей на страница 5 последствия и побочные эффекты этого заклинания, как сказал наш источник, до конца неизвестны. Копич Павел, когда наступит весна. Вечернее слово граждана номер два в скобках пятнадцать 13 апреля две тысячи неизвестного года. Мы настоятельно рекомендуем гражданам не прислушиваться к откровенно бредовым и безосновательным заявлениям не специалистов. Разумеется, мы все понимаем, что сенсации и прочее – хлеб журналистов, и из любого события они готовы создать скандал. Но в данном случае они попали пальцем в небо. Плохая погода – всего лишь плохая погода. По прогнозам метеослужб, уже к концу апреля антициклон с Западного океана принесет нам тепло и солнечные дни. Остается только немного потерпеть. Для справки приводим некоторые данные. Их можно с легкостью проверить в любой библиотеке и на специализированных ресурсах глобальной сети. В 1889 году температура не поднималась выше точки замерзания до начала мая, А в 1903 году, 17 апреля, был зафиксирован температурный рекорд. Мороз стоял зимний. Столбик термометра упал на 19 делений ниже точки замерзания. И это только два случайно выбранных года, а статистика куда обширнее. В скобках. Просмотреть сводную таблицу. Мы надеемся на ваше благоразумие. Не стоит поддаваться пустой панике. Из открытого письма Эферу, начальником отдела по связям с общественностью. Опубликовано на портале Института парасвязей. Гражданский филиал.